Глава седьмая. Надо знать, что по закону еврея в рекрутстве мог заменить только еврей, а ни в каком случае не христианин. Этим, конечно, и объяснялось, что случаи замена одного еврейского рекрута по найму другим евреям были необыкновенно редки. Если военной службы боится и не любит всякий простолюдин, то еврей отбегает ее сугубо и добрую волею или наймом его в солдатство не заманишь. И какой соблазн могла представлять еврею сумма в 300-400 рублей, когда каждый жедок если он не совсем обижен природою, всегда может сам добыть себе такую сумму безопасным гешефтом? А обиженные природою не годились и в службу. Следовательно, желающему отыскать наемщика, оставалось только найти где-нибудь какого-нибудь забулдыгу, который бы от некуда деться, согласился наняться в военную службу. Но такие экземпляры в еврейской среде всегда редки. Однако интралегатор на свое счастье и несчастье нашел эту редкость. Но что это был за человек? Это был в своем роде замечательный, традиционный жидовский гешафтист, который в акте найма усмотрел превосходный способ обделывать дела путем разорения ближнего и профанации религии и закона. И что всего интереснее, он хотел все это проделать у всех на глазах и, так сказать, ввести в употребление новый, до него еще неизвестный и чрезвычайно выгодный прием, издеваться над религией и законом. Этот штукарь, Был одним из подмастерьев дамского портного, кравца-довыдки, бывшего в то время для Киева тем самым, что ныне парижский ворт для всего так называемого образованного света. Подмастерье этот был за какие-то художества прогнан с места и выслан из Киева, шатаясь без занятий из города в город золотой Украины, Он попался интераллигатору в ту горячую пору, когда этот последний вел отчаянную борьбу за взятого у него ребенка, и наем состоялся. Но состоялся не спроста, как это водилось у всех крещеных людей, а с хитрым подвохом и заднею мыслью, которую Кровец, разумеется, тщательно скрывал до тех пор, пока ему настало время действовать. Он нанялся за интерлигаторского сына ценою за 400 рублей, но с тем, чтобы условие было писано между ними всего только на 100 рублей, а 300 даны ему вперед, без всяких формальностей. Это, впрочем, не заключало в себе ничего необычайного, так как сделки беззаконных формальностей или, по крайней мере, с некоторым их нарушением и обходом в натуре евреев. Интралигатор, нужда которого была так безотложно, не спорил с наемщиком и сразу согласился на все его условия. Он сейчас же продал за 200 рублей дом и всю худобу, словом, все, что имел, и за 300 закабалился кабальную записью работать какому-то богатому еврею. И 300 рублей кравцу были выданы. Затем наскоро были написаны все бумаги, и интралегатор послал по почте, описанную мною в начале моего рассказа, просьбу А потом и сам поскакал вслед за нею в Киев со всеми остальными бумагами и со своим наемщиком. Тут его и сторожила беда. Это был крайний момент, дальше которого наемщик не мог продолжать своих прямых отношений к нанимателю и открыл игру. Дорогою, на покорме в каком-то белоцерковском заезде, он исчезнул со стадола. Дойдя до этой точки своего рассказа, Мой жидок опять взвыл и опять потерял дар слова, и на силу-на силу мог досказать остальное, что, впрочем, было весьма коротко и просто. Улучив минуту, когда наниматель торговался за какие-то припасы, а сторож зазевался, кравец удрал на другой стадол к знакомому балагуле, извозчику. Взял, не торгуясь или посулив щедрую плату, четверку подчигарах легких и быстрых жидовских коней и укатил в Киев креститься. Ужаснее этого для интралегатора ничего не могло быть, потому что с этим рушилось все его дело. Он был ограблен, одурачен и, что называется, без ножа зарезан. У него пропадал сын, и погибло все его состояние, так как объявивший желание креститься Кравец сразу квитовал этим свое обязательство служить за еврея. Данное прежде намерение, о котором одно заявление уже ставило его под особенное покровительство закона и христианских властей. Самое бестолковое изложение этого обстоятельства для меня было вполне достаточно, чтобы понять всю горечь отчаяния рассказчика и всю невозможность какой бы то ни было для него надежды на чье бы то ни было заступление и помощь. Но в деле этом были еще осложнения, силу и значение которых Мог настоящим образом понимать только человек, не совсем чуждый некоторым общественным комбинациям. Интралегатор, всхлипывая и раздирая свой лапсардак, сообщил мне, что он очень долго искал своего кравца по Белой Церкви. Путаясь от стадола в стадол с различными мишурицами, которые умышленно давали ему фальшивые сведения и водили его из двора в двор, чтобы схватить хабара и проволочь время, он истратил на это бесполезно почти целый день, который у беглеца не пропал даром. Когда интралегатор после долгой суеты и бегства по Белой церкви и потом по Киеву напал на заметенный лисьим хвостом волчий след своего беглеца, тот уже спокойно сидел за лаврской стеною и готовился к принятию святого крещения. Ясно было, что этот плут задумал разорить своего контрагента посредством профанации христианской купели. Но как можно было обличить и доказать его неискренность и преступное кощунство? Кто за это возьмется, когда закон на стороне этого оглашенного, и на его же стороне были силы, которые мнились тогда еще сильнее закона? «Хитрый жит проживая год тому назад у Киевского ворта, усвоил себе некоторые сведения как о слабостях, так и о силе и значении некоторых лиц, важных не столько по их собственному официальному положению, сколько по их влиянию на лиц важного официального положения. Таким лицом тогда по преимуществу была супруга покойного генерал-губернатора князя Иллариона Илларионовича Васильчикова, княгиня Екатерина Алексеевна рожденная княжна щербатова о которой я уже упоминал выше она тогда была в каком то удивительно напряженном христианском настроении которое было преисполнено благих намерений но всем этим намерением как большинству всех благих намерений великосветских патранес к сожалению совсем не доставало одного серьезности и практичности без коих все эти намерения часто приносят более вреда чем пользы это что то роковое, вроде иронии судеб. Религиозность княгини была совсем не в жанре нынешней великосветской религиозности, заключающейся преимущественно в погоне за оправданием верою. Нет, княгиня Екатерина Алексеевна искала оправдания делами и наделала их столько, что автор опыта исследования о доходах и имуществах наших монастырей должен был дать ей очень видное место. После княгини Анны Алексеевны Орловой княгини Васильчикова оказывается самую крупную из титулованных монастырских строительниц. Она была фундаторкою весьма ныне известного общежительного близ Киева монастыря, который по исследованию господина Ростиславова владеет благодаря щедрости княгини 36 верстами земли и угодьями, которых не описал господин Ростиславов. Но прежде чем оказывать такое благодеяние вновь устроивавшемуся монастырю старца Ионы, княгиня была известна в Киеве как филантропка. Под ее покровительством Киев ознакомился со всеми приемами современной общественной благотворительности. При ней там пошли в ход лотереи, концерты, балы, маскарады и спектакли в пользу бедных. Словом, при ней и благодаря ей широко развелась вся та суигенерис своего рода христианская благотворительность которая во многих своих чертах в наше время получила уже должную критическую оценку но однако и до сих пор практикуется обществом потерявшим сознание о прямых путях истинного христианского милосердия одновременно с заботами о благотворении посредством учреждения различных общественных забав княгиня получила большое влечение к улучшению нравов и распространению христианской веры. Здесь она была даже, кажется, оригинальнее и смелее всех великосветских патронец Петербурга, что, может быть, следует приписать ее первенствующему и в некотором отношении полновластному значению в Киеве, который с любопытством и с некоторого рода благоговейным недоумением смотрел на затеи своей княгини. После целибата царствовавшего в генерал-губернаторском доме в Бибиковское время, появление там женщины, не отказывавшей себе в удовольствии дать обществу почувствовать ее присутствие, влияние ее было очень заметно, и прежде всего оно вызвало в дамском кругу довольно сильную ей подражательность. С виду все это, пожалуй, как будто походило на что-то живое и даже очень полезное, но потом Многие начали понимать и толковать об этом иначе. Но не в этом дело. Благотворение и морализация были так сильны, что даже из магдалинского приюта для кающихся проституток одно время было признано полезным выдавать магдалинок замуж за солдат. Этим путем хотели не дозволить псу возвратиться на свою блевотину. Княгиня принимала самое теплое участие в устройстве этих браков и давала даже невестам приданное, имевшее для солдатиков свою притягательную силу. Они женились на магдалинках, конечно, всего менее, заботясь о глубине и искренности их раскаяния, лишь бы получить сто рублей и кое-что из одежи. Затем, разумеется, утешив княгиню актом своего бракосочетания и воспользовавшись тем, чем каждый из супругов считал удобным для себя воспользоваться, они сепарировались и расходились ейжо во свояси анекдоты при этом случались самые курьезные псы опять возвращались на свою блевотину но только саморазврат заменялся развратом по согласу с мужнего позволения словом по иронии судьбы над аристократической неумелостью и непониманием последняя быша горше первых Бывали случаи, что супруг-солдат с самого своего свадебного пира сам отпускал свою новобрачную супругу к одному из шаферов, в числе коих бывали люди благородные, принимавшие на себя шаферские обязанности, чтобы быть на виду, угождая княгине участием в ее гуманных затеях. Женатых таким образом солдатиков трудно строго и винить за то, что они так охотно сбывали с рук полученных ими избалованных жен. Куда ему, бедняку, в его суровом положении такая жена, с ее отвычкою от всякого тяжелого труда и с навыком ко всякому баловству? Солдатик, женившийся на проститутке и всего чаще по инициативе начальства, желавшего доставить субъекта, нужного для предположенной княгиней Магдалининой свадьбы, подчинялся своему року и брал то, что ему на что-нибудь годилось. А жену, обвыкшую, Есть курку с маслом и пить сладкое вино, сидя на офицерских коленях, пускал на все четыре стороны, из которых та и выбирала любую, то есть ту самую, с которой она была больше освоена, и где она надеялась легче заработать сумму, какую обещала платить мужу, пустившему ее по согласу. Таковы были иронические результаты этой игрушечной затеи, сентиментальной и мечтательной морализации, которая, впрочем, довольно скоро надоела, и с нею покончили. Гораздо упорнее были заботы о крестительстве, но, к сожалению, и тут тоже довольно часто выходили своего рода печальные курьезы. Ревностью княгини в этом роде полнее всех злоупотребляли малосовестливые люди, являвшиеся с притворной жаждой крещения из той низменной среды еврейских обществ, которая больше всех терпит и страдает от ужасной кагальной неправды жидовских обществ. Нигде не находя защиты от царящей здесь деморализации, эти люди сами деморализуются до того, что по местному выражению меняют веру, як цыган коняку. В этом-то отребии, к которому принадлежал по своему положению и наемщик нашего интралегатора, и вырабатывалась особая практика для эксплуатации крестительского рвения княгини, к которой По установившимся у бедных житков поверью, стоило только удаться, и уже тогда никто не смеет тронуть, хотя бы у весь закон пенькнул, треснул. В таком мнении, возникшем у смышленых евреев, едва ли все было преувеличением. По крайней мере, не одни житки, а и многие из очень просвещенных христиан так называемого высшего киевского общества, в то время гораздо менее серьезно осведомлялись о том, как хочет князь, чем о том, чего угодно княгине.